Базовый оборонительный план за номером два предполагал двухэшелонную защиту с поддержкой стационарных спутников, активной энергоподпиткой кораблей, заградительными полями генераторов нелинейности, минными объемами и прочими сюрпризами для атакующих. В общем и целом и м п е р ц а м придется атаковать в плоскости эклиптики. Остальное пространство было прикрыто все теми же генераторами нелинейности. Солнечное уже больше года ожидало вторжения, поэтому пришлось свернуть все перемещения вне плоскости э к л и п т и к и и наглухо закрыться. По сути дела целая планетная система сейчас являла собой пару гигантских выпуклых защитных блинов, разделенных узенькой щелью нормального пространства. Подобные формы пассивной обороны была дорога и неудобна для острогации, но выбирать не приходилось. Примерно половина энергии солнечной тратилась на поддержание этих щитов. Относительная безопасность влетала налогоплательщикам в копеечку. Однако дело себя оправдывало. Две пробных атаки имперцев в самом начале войны захлебнулись, и солнечная осталась неприступной. Однако на этот раз имперцы задействовали силы не в пример больше. Эвакуацию объявлять? Мрачно спросил оперативный дежурный с флагмана. А что? Есть варианты? к е м м е р с Бранд передернул плечами. Внешним поселением немедленно. Всем, кто ближе орбиты Урана, готовность. Так, чил. Он-то молча кивнул. Оперативный дежурный т о т ч а с принялся оповещать коллег по цепочке. Станции, рудники, поселения — все это обезлюдиет ближайшие часы. Последний год периферийные обитаемые точки Солнечной жили как на пороховой бочке, в постоянной готовности собрать пожитки, нырнуть в катера и живо драпать поближе к Земле и Венере. к р ы с ы д р а п а ю т к спасительной н о р е а поселенцы к защищенным местам. Всегда так было, и на диком Западе, и при экспансии на Венеру, и когда человечество вырвалось к чужим звездам. Врагу достанутся пустые орбиталки, скупа освещенные мертвенным перекрестным светом искусственных микросонд. Сколько у нас времени? Челлен ты так взглянул на Бельке в и ч а, что моё р а с р а ш и аж озно б пробрал. Можно подумать, что Бельке в и ч виноват в атаке и м п е р ц в Финиширует вражеский флот часа через три. Гасить дрейф и перестраиваться, пожалуй, будет столько же. потом пойдет финальный прыжок. Это еще около часа. Тим, жестко сказал Онты, и ты, Тобиас. Как только просчитаете область следующего финиша в пределах Солнечной, немедленно высылайте у л ь и на перехват без прикрытия, только состребителями одиночками и штурмовиками двойками, не крупнее. Пока шацсуры не перестроится и не поставят заградительные поля, пусть наши жгут все, что получится. к э м е р с б р а н д нахмурился. Но это же потери ч и л ь колоссальные. Когда флоты построятся в боевой порядок, потери будут еще большие. А так мы их задержим не меньше, чем на полсуток. А если повезет, ой что еще и порушим. На выходе из з а б а р ь е р а пара истребителей может угробить целый корвет. При определенном раскладе. Хорошо, согласился Хемерс Бранто б р и ч е н Сколько отсылать истребителей? Половину. Вернется процентов сорок от вылетевших. Наскоро прикинул Тоби б л е й з и командующий Австралией. Больше. Шестьдесят. Шатсуры в последнее время усилили защиту от сверхмалых кораблей, заметил б л е й з и Больше половины вряд ли вернется. Автоматы тоже посылать. Автоматы в первую очередь. Их не жалко. Ну что, Блейзи безнадежно взглянул на Хемерсбранда. К предполагаемому месту финиша по-любому успеют только истребители внешних флотов Евразии и Австралии. Остальные три базировались совсем уж далеко внутри астероидного пояса за орбитой Марса. Ближние дуги отправляйте всех, дальнюю дугу перераспределяйте в зависимости от направления атак. Продолжал давать советы члены. е И главное не дрефить, отобьемся. Скелетики будут спешить, а мы это используем. Хемерс Бранд несколько раз мелко кивнул и обернулся к пульту связи с оперативным дежурным флота. Уильям и палубникам, оперативная тревога. Двойной бойкомплект. Старт по боевому два. Краем глаза Тим Хемерсбранд видел, как Тобиас Блейзи отдает аналогичные команды своему дежурному. Давайте, орлы, прошептал Хемерсбранд. Зададим им жару, ч т о б погроб запомнили и детям заказали соваться в солнечную.